Глава пятая. Доктор, я умру? Что коронавирус сделает с нами? Прежде чем описывать ужасные последствия заражения коронавирусом, необходимо обозначить важный факт. У большинства инфицированных, порядка 80 процентов, болезнь протекает в легкой или средней выраженной форме. Более того, когда будет проведен массовый анализ на антитела, защитные белки, которые показывают, встречался ли организм с патогеном, этот процент наверняка еще вырастет. Дополнительный вклад дадут люди, перенесшие COVID-19 б е с симптомно, то есть они заразились вирусом, но даже этого не заметили, так как не почувствовали никакого недомогания. Иными словами, в общем случае заражение САРС-CoV-2 не несет глобальной опасности для здоровья. Это не вирус Эбола, от которого в зависимости от штамма умирают до 90 процентов инфицированных, и не вирус б е ш е н с т в а убивающий 100 процентов заболевших. Теперь, когда эти обязательные успокаивающие слова произнесены, можно перейти к описанию того, чем новый вредитель занимается в организме. Проникновение в организм. s а р с к о ви-2 респираторный вирус, то есть он поражает прежде всего дыхательные пути. Респираторный в переводе с английского означает дыхательный. Именно там находятся основные входные ворота клетки, внутрь которых вирусная частица может пробраться для размножения. Вопреки распространенному мнению, САРС-Ковид-2 инфицирует только определенные типы клеток, а не все подряд. В главе, как устроен коронавирус, мы уже обсуждали, что клетка подходит паразиту, если на ее поверхности есть определенные белки. При помощи которых он проникает под мембрану. Клетки, у которых этих белков нет, для вируса недоступны. За одним исключением, но об этом позже. Главный из таких белков — рецептор a 2 Он входит в большую систему, регулирующую кровяное давление. с 2 по-русски антиатензин превращающий фермент 2, откусывает одну аминокислоту от короткого белка — пептида под названием ангиотензин. S2, по-русски ангиотензин-превращающий фермент 2, откусывает одну аминокислоту от короткого белка пептида под названием ангиотензин 2, который отвечает за сужение сосудов. В результате тот превращается в пептид ангиотензин 1-7, выполняющий противоположную задачу расширять просвет сосудов. Логично, что белка ACE2 и его антагониста ACE, который делает ангиотензин-2 из предшественника ангиотензина-1, много на клетках внутренней поверхности кровеносных сосудов (эндотелии). Кроме того, ACE2 присутствует в клетках легких, сердца, кишечника, почек, половых путей. Что именно он там делает, до конца не ясно, и пока у нас нет убедительных данных, которые бы показывали. Что наличие доступных для коронавируса клеток в этих органах как-то влияет на патогенез к o в и д 1 9 И еще два белка, которые необходимы s а р s c o ви-2 для проникновения, это протеазы фурин и TMPRSS2. После того как спайк белок вируса связывается с рецептором ACE2, они расщепляют его в определенном месте. Отрезанный хвостик S белка уплывает. А оставшийся фрагмент меняет форму, подтягивая вирусную частицу ближе к мембране и облегчая слияние. Вирус может забраться в клетки и без этого шага, но работа протеаз многократно увеличивает эффективность заражения. А значит, клетки, которые несут на своей поверхности одновременно и ACE2 и TMPRSS2 или фурин, должны поражаться легче остальных. Ученые проанализировали на поверхности каких клеток встречаются и ACE2 ИТМПРСС2 только в апреле 2020 года, спустя 4 месяца после начала эпидемии, и неожиданно оказалось, что клетки, в которых больше всего этих белков, находятся вовсе не в легких, а в носу. S2 и ТМПРСС2 активно синтезируются производящими слиз ь б о к а л а в и д н ы м и клетками и клетками р е с н и ч а т о г о эпителия, которые колеблются и продвигают слиз ь из глубины ноздри наружу. По мнению авторов, этот факт может указывать, что носовые ходы — магистральный путь, по которому вирус проникает в организм, а сопли могут быть передаточной средой, в которой сарс-ко-вид-2 путешествует от человека к человеку. В легких S2 и Tmprss2 одновременно присутствуют, в том числе, на поверхности клеток, из которых впоследствии синтезируются клетки реснички, выводящие из о р г а н а с л и з ь и грязь. Если вирус все-таки поражает их больные, у которых это произошло, теряют важный инструмент борьбы с вирусом. Потенциально важную роль носа в инфицировании коронавирусом позже подтвердила еще одна группа исследователей, заражавшая различные клетки дыхательных путей в культуре. Ученые выяснили, что л и п у часть коронавируса постепенно падает от верхних дыхательных путей к нижним. Эффективнее всего он инфицирует клетки в носу, затем идут клетки глотки, потом бронхов и дальше бронхиол. Альвеолы легких вирус поражает наименее охотно. При этом тяжелое течение к o в и д 1 9 связано с размножением вируса именно в легких. Кажущееся противоречие разрешает гипотеза об исходном месте, через которое s а р с к о ви-2 проникает в организм. Если это нос или верхние дыхательные пути, высока вероятность, что симптомы будут слабыми или с р е д н е выраженными. Защитные клетки с о г л е д а т ы е заметят вирус, сообщат о нем основным бойцам иммунной системы, и те успеют настроить оружие точно под этого возбудителя. Если же человек вдохнул достаточную для инфицирования дозу сразу в легкие и вирус начал размножаться там, у иммунной системы не будет времени развернуть полноценную атаку. Пока она будет раскачиваться, вирус успеет сильно размножиться, спровоцировав патологическую гиперактивацию иммунитета, цитокиновый шторм. Это один из главных факторов, который приводит к тяжелым последствиям коронавирусной инфекции. Далее мы будем много говорить о нем. Впрочем, с носом не все так просто. Хотя инвитро ученые обнаружили и ACE2 и TMPRSS2 на всех клетках его слизистых, живые эксперименты показали. Что s a r с к о v 2 заражает только клетки р е с н и ч а т о г о эпителия, то есть одного лишь пространственного совпадения протеазы и e 2 недостаточно, и для успешного инфицирования имеют значение и другие факторы, скажем соотношение S2 и Tmprss2 или присутствие еще какого-то белка. Стремительное появление зачастую п р о т и в о р е ч а щ и х друг другу данных очень характерно для нынешней коронавирусной эпидемии. До сих пор ученые забивали на исследования простудных заболеваний не в последнюю очередь потому, что такие исследования гласно и не гласно считались неважными. На них было трудно получить деньги, а результаты почти гарантированно нельзя было опубликовать в престижных журналах. И когда глобальную пандемию вызвал именно простудный вирус, мир оказался беззащитен и несколько месяцев тыкался в слепую. Пытаясь срочно разобраться в патогенезе ковид-19 и подобрать лечение, эти метания и отсутствие твердых знаний стоили жизни тысячам людей. Возможно, эта жертва изменит устоявшиеся практики финансирования науки, когда спонсируются главным образом мейнстримовые темы. Поиск под ф о н а р е м в краткосрочной перспективе безусловно более многообещающ, однако он приводит к тому... Что гигантские и потенциально очень опасные черные дыры за пределами узкого освещенного грантами участка остаются совершенно неизученными. Но вернемся к биологии коронавируса. Помимо дыхательных путей, e 2 и TMPRSS2 одновременно синтезируются в клетках пищевода, кишечника, мочевого пузыря, общего желчевыводящего протока и роговицы глаза. Еще один довод не тереть глаза грязными руками. к у с в и н ы е доказательства, что СARS-CoV-2 может проникать в организм через слизистую глаз в середине сентября представили китайские ученые из провинции Хубэй. Они оценили, сколько пациентов среди госпитализированных с коронавирусом в городском округе Суйчжоу, это в Хубэе, постоянно носят очки, и сравнили их процент со средним по хубэйской популяции. Выяснилось, что хотя больше восьми часов в день носит очки 31,5% населения провинции, в больнице с положительным тестом на s a r s c o v 2 таких всего 5,8%. Авторы заключили, что стекла, создающие механический барьер на пути капель к вирусным и частицам, и служат хорошей защитой от заражения. Но если верить народной молве, уверяющей, что очкарики самые умные, можно предложить альтернативную трактовку. Они реже заражаются просто потому, что лучше соблюдают меры предосторожности. Подозрение, что вирус размножается в клетках пищеварительного тракта, п о я в и л и с ь еще в самом начале эпидемии, так как у значительной части инфицированных наблюдалась кишечная симптоматика (диарея или рвота), и у большинства исследованных на этот предмет больных, в том числе б е с с и м п т о м н ы х вирус или его части выделялись с фекалиями. В начале мая группа из Нидерландов, используя выращенные в лаборатории мини-фрагменты кишечника, такие миниатюрные копии органов, называют органоидами, показала, что сарс-кoвид-2 может внедряться в их клетки и размножаться там. Все эти наблюдения косвенно указывают, что как м и н и м у м в некоторых случаях вирус может рассматривать ЖКТ как приемлемое место обитания. Условия приближенные к боевым. Для того чтобы определить, какие именно клетки кишечника заражает вирус, нидерландские исследователи фотографировали срезы тканей при помощи электронного микроскопа с камерой и затем анализировали фотографии. Обычно специалисты занимаются этим в лаборатории, но из-за карантина большую часть времени ученые не ходили на работу. Поэтому снимки выложили в облако, и сотрудники рассматривали их из дома. С фурином S2 пересекается на клетках бронхов, легких и эпителия ротовой полости, то есть вирус теоретически может проникать в организм и через рот. Эта гипотеза дополнительно подтверждается тем, что живой патоген выделяется из образцов слюны большинства заболевших, что еще важнее количество вирусной РНК в слюне хорошо отражает на какой стадии находится болезнь. Так что вполне вероятно в будущем, чтобы определить инфицирован ли человек сарс-ко в и 2. Его будут просить плюнуть в пробирку или прополоскать горло специальной жидкостью и потом также сплюнуть ее, а не делать с о с к о б с глотки, что гораздо безопаснее для персонала и приятнее для тестируемого. Более того, люди могут собирать материал самостоятельно, а это значительно упрощает логистику. Наконец, тесты на основе слюны значительно о б л е г ч а т проверку детей, которые терпеть не могут, когда им скребут горло щеточкой, как при стандартном тесте. Это особенно важно, учитывая, что с открытием школ детей придется тестировать регулярно. Способность SARS-CoV-2 размножаться в клетках ротовой полости может быть одной из причин того, что он куда более заразен, чем SARS. Этот близкий родственник нынешнего коронавируса был более смертельным: доля погибших составила 10 процентов от заболевших, но зато относительно плохо передавался от человека к человеку. Вирус атипичной пневмонии внедрялся преимущественно в клетки легких, и для распространения должен был подняться, например, при помощи кашля. Как мы обсудим в следующих главах, s а р с к о v 2 д а эффективнее всего передается от человека к человеку до того, как у заболевшего проявятся симптомы. Опасная профессия. Еще одно следствие того, что вирус обитает в о рту, необходимость тщательно дезинфицировать зубоврачебное оборудование и дополнительно защищать самих стоматологов. Стандартных масок и даже респираторов может быть недостаточно, чтобы защитить слизистые и отлетающих из подбор м а ш и н ы капелек и а т а э р о з о л е й Представляется разумным одновременно использовать как маску или респиратор с очками, так и прозрачные пластиковые экраны. Еще фурин и ACE2 оказываются вместе на поверхности клеток легких, кишечника и почек. Также эта пара белков и заодно TMPRSS2 встречается в некоторых кардиомиоцитах, клетках сердечной мышцы. Наконец, все три белка, необходимые вирусу для проникновения, есть в клетках надпочечников у эмбрионов. Теоретически это означает, что s a r s c o v 2 может внедряться в эти клетки и размножаться там. Однако надежных данных, которые указывали бы на такой сценарий, пока нет. Частота патологии младенцев, рожденных женщинами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, не отличается от средней по популяции. Однако для полной уверенности, что с а р s c o в и д два не вызвал у них каких-либо долгосрочных последствий, нужно понаблюдать за такими детьми несколько лет. Кроме того, большинство детей, матери которых болели COVID-19 во время беременности, рождаются без вируса. Но в некоторых случаях порядка полутора процентов тест на сарс-ко в и д у таких новорожденных дает положительный результат. Другими словами, коронавирус может проникать через плаценту, хотя делает это не очень часто. Этот же вывод подтверждают исследования непосредственно плаценты, хотя данные по наличию рецепторов ACE2 и протеазы TMPRSS2 на ее клетках противоречивы. Описано несколько случаев, когда п л а ц е н т а р о женец с COVID-19 была заражена коронавирусом. Помимо магистрального пути через ACE2 коронавирус вероятно может забираться в клетки, используя еще один рецептор под названием CD147. Это трансмембранный белок. Он как бы протыкает клеточную мембрану насквозь и одна его часть торчит наружу, а другая внутрь клетки. CD147 п р и с у т с т в у е т на множестве разных типов клеток, в том числе в репродуктивном тракте, мышцах, мозге, глазах, эпителии, иммунных клетках, нейронах и так далее. В экспериментах по заражению вирусом культур клеток блокировка CD147 о с т а н а в л и в а л а распространение с a r s с к о г о вида. Цепляется вирус за этот рецептор при помощи все того же спайк-белка, хотя в лабораторных экспериментах связывание было не очень сильным. Еще одно косвенное свидетельство, что CD147 Может быть, причастным к заражению коронавирусом у людей старшего возраста и или тех, у кого есть избыточный вес, ген кодирующий рецептор СД147 работает более активно. Как мы подробно обсудим далее, возраст и избыток массы тела — главные факторы риска для заражения и тяжелого течения COVID-19. Но действительно ли СД147 играет заметную роль в патогенезе коронавирусной инфекции? Непонятно и на фоне множества других загадок, связанных с СARS-CoV-2, изучением этого рецептора никто всерьез не занимался. Возможно, в будущем, когда ситуация в мире нормализуется, мы узнаем про него что-нибудь интересное. Течение болезни. Итак, вирус тем или иным способом проникает в организм. Его спайк-белок связывается с рецепторами ACE2, разрезается одной из клеточных протеаз. После чего изменяет конформацию, подтягивает вирусную частицу к самой поверхности клетки, ее мембрана сли в а ется с клеточной и содержимое оказывается внутри. SARS-CoV-2 перехватывает управление клеточными процессами и начинает размножаться, параллельно мешая клетке сообщить иммунной системе о вторжении. Мы подробно обсуждали эти процессы в главе, как устроен коронавирус. Свежесобранные вирусные частицы выходят в межклеточное пространство и заражают новых жертв. Но опять же только если на поверхности этих клеток есть рецептор ACE2, а еще лучше ACE2 и одна или сразу обе протеазы, которые невольно помогают царского вида забираться под мембрану. Легкое течение. Если вирус проник в организм стандартным путем через рот или нос, первое время его р а з м н о ж е н и е проходит незаметно. Максимум человек почувствует першение в горле или начнет слегка п о к а ш л и в а т ь чтобы избавиться от неприятного ощущения и с к а п л и в а ю щ е й с я в глотке слизи. Слизь — свидетельство того, что иммунная система распознала вторжение и начала атаковать врага сперва неспецифическим оружием, то есть средствами врожденного иммунитета. Выделяемые участниками пока невидимой битвы вещества стимулируют гиперпродукцию слизи не просто так. Это важный компонент нашего арсенала противопатогенных защит. Вирусные частицы застревают в вязком секрете и не могут добраться до незараженных клеток. Параллельно их добиваются содержащиеся в слизи иммунные клетки. Все это клейкое месиво выводится из организма. Скопления слизи подталкиваются наверх движениями специальных ресничатых клеток, а затем выкашливаются или в ы с м а р к и в а ю т с я У к у р и л ь щ и к о в клетки дыхательных путей сильно повреждены, поэтому слиз ь плохо выводится и плохо образуется. Возможно, именно поэтому вирусу проще преодолевать этот уровень защиты и пробираться сразу к легким. Что именно происходит во время этих первых схваток иммунитета с вирусом и почему у некоторых людей развивается полноценная болезнь с температурой и пневмонией, а кто-то отделывается легким покашливанием или вообще не замечает, что его организм встречался с инфекцией, не совсем ясно. Впрочем, мы не знаем ответа на этот вопрос и для множества других болезней, например тех же простуд. Туманные разговоры о более сильном иммунитете. Только подчеркивают, насколько плохо мы понимаем подлежащие механизмы. Благодаря коронавирусу исследователи возможно начнут чуть лучше разбираться в деталях того, как работает наша иммунная система. Типичные симптомы. к o в и д 1 9 респираторное заболевание, так что его основные симптомы мало отличаются от простуд и гриппа. Исследования статистики по большому числу больных показали. Что чаще всего у заразившихся появляются температура и сухой кашель. Еще несколько наиболее распространенных симптомов: слабость, мышечная и головная боль, быстрая утомляемость, отдышка, боль в горле, изменение или потеря обоняния и вкуса. р е ж е встречаются кишечные проявления: понос, тошнота и рвота, и совсем редко насморк. Большинство этих симптомов проявление так называемого общетоксического влияния вируса на организм. Грубо говоря, вирус размножается, иммунная система сражается с ним и для облегчения борьбы запускает реакцию воспаления. Мы подробно поговорим об этом дальше в этой главе. Больное горло, кашель и проблемы с пищеварением – следствие размножения вируса в дыхательных путях и ЖКТ. Если болезнь начинает развиваться по нехорошему сценарию, могут появиться стесненность в груди, сильная одышка и затрудненность дыхания. Появление этих признаков повод немедленно обратиться за медицинской помощью, так как они указывают на значительное поражение легких. Некоторые части пазла уже начали складываться. Так большой коллектив швейцарских ученых выявил, что хотя бы отчасти легкое течение к o v i d 1 9 может быть связано с эффективным ответом местного иммунитета. Обычно говоря о выработке защитных антител, мы подразумеваем иммуноглобулины типа G или M. Именно их определяют в стандартных тестах на антитела. Однако помимо этих двух разновидностей у нас есть еще иммуноглобулины АЕИД. Они куда менее известны, но не менее важны. В контексте коронавируса нас интересуют прежде всего иммуноглобулины А. Про иммуноглобулины А мы знаем, что они самым непосредственным образом участвуют в борьбе с вирусами, в том числе с СARS-CoV-2. Более того, именно от них может зависеть, заболеет человек, встретившийся с вирусом или нет. Этот тип иммуноглобулинов работает преимущественно не в крови, хотя и там тоже, а в секретируемых жидкостях вроде слез, слюны, грудного молока или пищеварительного сока, а также на слизистых оболочках. Это означает, что иммуноглобулины А – первая линия обороны против любых вторжцев. е н Несмотря на это, а также на факт, что по количеству имуноглобулины м типа А занимают в организме первое место, ежедневно каждый из нас синтезирует до восьми граммов этих белков. Они очень плохо изучены. Тем не менее было показано, что имуноглобулины м А, выделяющиеся преимущественно в виде димеров двух склеенных основаниями Y или полимеров, умеют обезвреживать многие вирусы, например вич, вирус Эпштейна-Бар, вирус гриппа и другие. Иммуноглобулины А делают это разными способами. Например, облепляют вирусные частицы, мешая им связаться с рецепторами клеток, или же не дают вирусу уже проникшему в клетку реализовать программу по ее захвату, связывая вирусные белки до того, как иммуноглобулины А выделятся в межклеточную среду. Они в специальных мембранных пузырьках движутся сквозь пограничные клетки и, если в них проник вирус, атакуют его. В отличие от имуноглобулинов м G или M, имуноглобулины м типа А редко запускают воспаление. В противном случае мы бы постоянно ходили с заложенным носом, слезящимися глазами и распухшими слизистыми во всех местах, где есть слизистые. Отсюда следует важная мысль: если организм нейтрализовал вирус при помощи имуноглобулина м А, человек может вообще не заметить, что с ним произошло что-то плохое, у него не будет или почти не будет симптомов. А стандартные тесты на имуноглобулины м G и М дадут отрицательный результат, так как вирус был уничтожен на дальних подступах, иммунная система не успела запустить масштабную реакцию. Клетки, производящие а н т и к о в и д н ы е имуноглобулины м классов М и G, не были активированы и не начали бешено размножаться, как происходит при классическом иммунном ответе. Но при этому человека должны быть специфические иммуноглобулины А против белков СARS-CoV-2. Раз он выздоровел, значит, их оказалось достаточно много, чтобы обезвредить вирус. И действительно, у части медиков, которые работали с ковидными пациентами, но не припомнят, чтобы у них проявлялись симптомы болезни, в носу и в слезной жидкости обнаруживаются иммуноглобулины типа А против коронавируса. При этом специфические иммуноглобулины Дж в их крови отсутствуют. У пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции иммуноглобулины А детектировались в крови, их титр достигал пика на девятый-десятый день после начала симптомов, после чего спадал. При этом иммуноглобулины Дж у таких больных могли и не появиться. Эти данные указывают, что именно эффективный ответ местного специфического иммунитета, по меньшей мере его гуморальный, то есть антителный ь составляющий. Непосредственно в точке, где вирус попытался проникнуть в организм, может хотя бы отчасти определять, по какому сценарию будет развиваться болезнь. Вопрос, почему у одних людей местный иммунитет срабатывает, а у других нет, остается открытым. В качестве правдоподобной гипотезы можно предположить, что активность и спектр подходящих иммуноглобулинов а в с л и з и с т ы х выше у молодых и особенно у детей, так как они регулярно сталкиваются со множеством респираторных вирусов. В том числе с другими коронавирусами. Возможно, хотя бы в некоторой степени по этой причине большинство детей переносят COVID-19 без симптомно. Да и в целом тяжесть заболевания обратно коррелирует с возрастом. Авторы работы, о которой мы только что говорили, также обнаружили, что иммуноглобулинов А в н о с у м е д работников было тем больше, чем они моложе. Побочный вывод из всего этого: детям полезно встречаться с простудами и прочими неопасными вирусами. Хождение в детский сад с с оплями — вечная тема разборок в родительских чатах. Хорошая тренировка для выработки разнообразных иммуноглобулинов А. Они являются частью приобретенного иммунитета и не присутствуют в нас с рождения, так что детсадовская коллекция отличный вклад в снижение риска постоянных простуд в более взрослом возрасте. Еще одна гипотеза связывает легкое течение COVID-19. с предсуществующим клеточным иммунитетом к простудным коронавирусам. Сразу в нескольких работах было показано, что у значительной части людей, которые не болели ни COVID-19, ни s a r с обнаруживаются те клетки, реагирующие на N и S белки s a r s c o v 2 а также на его неструктурные пептиды. Ученые обнаружили активацию тклеток памяти и появление специфических к различным эпитопам этих белков CD4 лимфоцитов и CD8 лимфоцитов Т-хелперов и Т-киллеров. Впрочем, обе работы выполнены на малом числе пациентов, чтобы как следует разобраться, насколько значим кросс-иммунитет, оставшийся после встреч с другими коронавирусами, и если он у существенного числа людей, необходимы более масштабные исследования. б е с с и м п т о м н о е течение. Среди всех, кто подхватил коронавирус, выделяется группа людей, которые переносят его вообще б е с с и м п т о м н о Их доля по разным оценкам составляет от четырех до с о р о к пяти процентов. И хотя при скрининге в их крови обнаруживаются антитела к СARS-CoV-2, такие люди уверяют, что никаких похожих на к o в и д 1 9 проявлений у них в последние месяцы не было. Что именно происходит в организме б е с с и м п т о м н ы х они же асимптомные, неясно. В одной из работ авторы решили как следует изучить биохимические и физиологические параметры асимптоматиков во время и после болезни. Первым делом оказалось, что больше, чем у половины б е с с и м п т о м н ы х (57%), в легких имеются знаменитые участки матового стекла, изменение легочной ткани, дающее характерную картину НКТ. а Часть альвеолярной ткани легких, которая в норме должна быть черной, так на к т е ф о т о г р а ф и я х выглядят полости, заполненные газом, становится мутно серой из-за скапливающейся там жидкости. Уровень некоторых медиаторов воспаления у пациентов, которые ни на что не жаловались, был выше, чем у здоровых, но при этом куда ниже, чем у больных с теми или иными симптомами. Несмотря на отсутствие внешних признаков COVID-19. У асимптомных обнаруживались как имуноглобулины м М, так и имуноглобулины м G, в том числе и нейтрализующие, то есть антитела, способные уничтожать вирус самостоятельно без привлечения тяжелой иммунной артиллерии. Однако уровень всех антител был заметно ниже, чем у людей, болевших по всем правилам, а концентрация начинала спадать раньше. Эти данные указывают, что у бессимптомных сражения иммунитета с СARS-CoV-2 проходят менее масштабно. В них вовлекается меньше участников, и они не выходят на уровень системного воспаления. С чем это связано неизвестно. То ли организм безсимптомных быстрее распознает вирус, то ли у них эффективнее работает клеточная ветвь иммунитета, то ли начальная инфицирующая доза у таких пациентов оказалась ниже, а может быть все это вместе. Вариант, что асимптомные носители просто т о л с т о к о ж и е homo sapiens. которые не ощущают себя больными до тех пор, пока не начнут задыхаться, подходят лишь частично. Как минимум, температура тела у них точно не поднималась. Но вот такие субъективные характеристики, как слабость или боли в различных частях тела, действительно могут по-разному ощущаться разными людьми. При этом вирусная РНК в мозгах, взятых из глотки у б е с с и м п т о м н ы х детектировалась достоверно дольше, чем у пациентов с кашлем или температурой. с р е д н е м 19 дней, максимум 45, против 14. Повторимся, это не значит, что все это время симптомные или бессимптомные заразны. Чтобы однозначно утверждать такое, необходимо проводить эксперименты с заражением клеток вирусом, смытым из м о с к о в а такие эксперименты требуют BSL-3 лабораторий. Увы, очень часто научный прогресс ограничен нефундаментальными проблемами. а финансовыми и техническими обстоятельствами. Однако подобные опыты, выполненные другими группами, показали, что уже через неделю заразить клетки в культуре невозможно. Помимо прочего, это означает, что срок карантина можно безопасно сократить с двух недель, скажем, до 10 дней. Наконец, самое неприятное, что обнаружили авторы: через два месяца после выписки из больницы В целях исследования бессимптомные тоже находились под присмотром врачей. У сорока процентов пациентов антисимптоматиков вообще не получилось обнаружить иммуноглобулин G. Среди тех, у кого наблюдались симптомы, таких было только тринадцать. Пока сложно сказать, означает ли исчезновение антител отсутствие иммунитета, особенно у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно. Вполне вероятно, раз эти люди изначально не заболели. Что у них присутствует другой защитный арсенал, например, мощная клеточная компонента, но исключать такую возможность пока тоже нельзя. К началу осени, когда цифра подтвержденных случаев заражения перевалила за 25 миллионов, был достоверно описан лишь один кейс повторного заражения COVID-19 в Гонконге, и еще несколько исследовательских групп заявили, что тоже нашли таких пациентов, но не успели оформить сообщение о них в виде полноценных научных публикаций. И у этого пациента был нетипичный паттерн формирования антител, а именно после первого инфицирования они не обнаруживались. Но тем не менее данные о п о и с ч е з н о в е н и и иммуноглобулина G как бы намекают, что переболевшим не стоит расслабляться и игнорировать меры предосторожности. И еще один вывод: вполне вероятно, человечеству не удастся обойтись однократной вакцинацией и прививке против COVID-19, придется повторять регулярно. Впрочем, это опять же будет зависеть от того, насколько важны для выработки стойкого иммунитета антителная ь и клеточная составляющая, и как хорошо вакцина будет не только стимулировать выработку антител, но и активировать Т-клетки. Мы подробнее поговорим об этом в главе, где вакцина. Что делают антитела? Во время пандемии коронавируса кажется, даже самые далекие от биологии и медицины люди выучили слово антитела. Многие считают их панацеей от вируса, но что в действительности они делают и откуда берутся? Антитела это белки, составленные из нескольких полипептидных цепей. Отдельное антитело по форме напоминает букву Y. Рожки Y предназначены для того, чтобы узнавать и крепко приклеиваться к чужеродным молекулам или их фрагментам, а ножку распознают различные иммунные клетки. Задача антител находить в организме чужеродные элементы и прицепляться к ним. В некоторых случаях такое связывание само по себе обезвреживает врага. Если, например, прикрепившиеся к вирусным частицам антитела физически блокируют белок, при помощи которого патоген соединяется с клеточными структурами, антитела, способные на такое, называют нейтрализующими. Но гораздо чаще антителные ь метки служат сигналом для других компонентов иммунной системы. В первую очередь макрофагов. Они видят торчащую ножку Y, а точнее множество торчащих ножек, и немедленно уничтожают подозрительный объект, которому она прикреплена. Без таких меток найти врага клеткам убийцам гораздо сложнее. Антитела синтезируются особой разновидностью лимфоцитов — Б-клетками. Благодаря хитрым мутационным процессам, изменяющим только строго выделенные части генома предшественников Б-клеток. В нашем организме исходно еще до встреч с любыми патогенами присутствуют миллиарды типов B-лимфоцитов, которые готовы производить антитела, узнающие миллиарды же типов чужеродных, то есть тех, которых нет в наших клетках, молекулярных мотивов. Когда в организм попадает вирус, бактерия, простейшая или другой потенциальный враг, какой-нибудь из антител обязательно узнает тот или иной вражеский фрагмент. Его называют антиген и прилепится к нему. Такие исходные антитела не плавают в крови, а встроены в мембрану b к л е т о к И после того, как рожки с в я ж у т антиген, b к л е т к а активируется и начинает бешено делиться. Ее потомки производят и выделяют только правильные антитела, узнающие именно этот антиген. Более того, в них запускается тот самый хитрый мутагенез, благодаря которому каждый раз синтезируются Y-ки с немного в и д о измененными рожками. По теории вероятности какие-то из них будут связывать антиген лучше изначальных и дальше делиться и производить новые антитела будут уже потомки этой клетки. Благодаря такой селекции к концу болезни в организме начинают синтезироваться сверхточные антитела, идеально узнающие конкретного врага. После победы в организме остаются так называемые Б-клетки памяти, которые хранят инструкции по производству именно этих антител. Если через какое-то время тот же патоген вновь попытается проникнуть внутрь, синтез специфичных максимально липучих антител будет запущен сразу, а не через пару недель, как при первой встрече. Антитела делятся на пять типов, каждый из которых заточен на выполнение своих задач. Классические антитела в форме Y это иммуноглобулины G. Они путешествуют по организму в плазме крови, очень точно узнают свой антиген. То есть реагируют на один и только один конкретный фрагмент и намертво прилипают к нему. Имуноглобулины м Дж начинают синтезироваться в больших количествах в среднем на 10-14 день от начала болезни. Это продукт той самой мутационной подстройки и отбора б к л е т о к Первыми на незнакомый патоген реагируют имуноглобулины М. Это не специфические антитела, они узнают множество теоретически возможных антигенов, но не настроены на какой-то конкретный. В отличие от одиночек иммуноглобулинов G, молекулы этого типа антител плавают в пятером. Они сцеплены за ножки и образуют красивую звезду. Благодаря такой форме узнающие антиген рожки торчат в разные стороны. Это позволяет иммуноглобулинам М склеивать чужеродные объекты, даже несмотря на то, Что связывание с ними может быть не очень прочным. Также имуноглобулины м М могут выполнять роль рецепторов на поверхности б к л е т о к С их помощью эти лимфоциты узнают свои антигены. Антитела, работающие преимущественно не в крови, а на слизистых и в секретируемых жидкостях, имуноглобулины А. Это специфические антитела, то есть они образуются к конкретному антигену после того, как организм познакомится с ним. По этой причине у новорожденных нет своих имуноглобулинов м типа А, но они в большом количестве получают их из материнского молока. Постепенно у младенцев вырабатываются собственные имуноглобулины м А. Уже к году их количество составляет примерно 20 процентов от взрослой нормы и полностью достигает ее к ч е т ы р е м годам. Большая часть имуноглобулинов А синтезируются в виде скрепленных ножками димеров. Реже они встречаются в полимерной или одиночной форме. Роль иммуноглобулинов типа А в плазме крови ясна не до конца, но в последние годы ученые находят все больше доказательств, что они принимают важное участие в регуляции иммунного ответа, в том числе модулируя как воспалительные, так и противовоспалительные процессы. Имуноглобулины м типа Е были предназначены для борьбы с крупными паразитами вроде червей, причем не с привычными и относительно безобидными о с т р и ц а м и или аскаридами, а с теми, что живут в тканях и могут легко убить хозяина. В современном западном обществе такая напасть встречается редко. Имуноглобулины Е простаивают и от безделья занимаются нападением на безвредные антигены типа пыльцы или кошачьей шерсти. Стимулируя процессы, приводящие к аллергии. Функции имуноглобулинов м Д известны слабо. Они могут выполнять функции рецепторов на незрелых Б-клетках и секретироваться в плазму вместе с имуноглобулинами м М. Предполагается, что этот тип антител может участвовать в борьбе как раз с респираторными инфекционными а г е н т а м и Не только антитела. Хотя основное внимание в м е д и й н о м поле, да и в научных публикациях, уделяется антителам против коронавируса, это не единственная линия защиты. Помимо антителного ь иммунного ответа, ученые говорят гуморального, при встрече с патогеном у нас активируется так называемая клеточная ветвь иммунитета. Более того, именно она включается первой. Организм по умолчанию старается справиться с патогеном малыми силами, не беспокоя б к л е т к и и всю громоздкую махину выработки антител. Поэтому сначала активируется система врожденного иммунитета, потом тклеточная ветвь, и только если все это не помогло, начинается синтез антител. Компоненты клеточной составляющей иммунитета тоже умеют узнавать вирусные фрагменты и запускать цепочку реакций. приводящий к тому, что клетки убийцы уничтожат клетки жертвы, в которых завелся вирус. Аналогично с активацией антителного ь иммунного ответа после того, как Т-клетки и компания в ы и г р а ю т битву с вирусом, в организме сохранятся клетки памяти Т-клетки памяти в противовес б к л е т к а м памяти, остающимся после выработки гуморального ответа. И при следующей встрече с тем же вирусом они немедленно активируются. И очень быстро запустят защитный ответ. Если совсем упрощать, то антитела не дают вирусу заражать новые клетки, а клеточная ветвь иммунитета отвечает за уничтожение тех клеток, которые уже инфицированы. Для полноценной защиты идеально, чтобы работали оба направления. Проблема в том, что увидеть, запускалась ли у человека клеточная ветвь иммунитета намного сложнее, чем определить, имел ли место гуморальный ответ. Последние проверяют довольно простым тестом на антитела, чтобы выяснить, есть ли у пациента клеточная память. Нужно проводить длительные и трудоемкие исследования. Они требуют специально обученных сотрудников, оборудования и так далее. Всего этого в обычных диагностических медицинских лабораториях нет. Не в последнюю очередь по этой причине в медучреждениях стандартно проводят проверку на антитела, а не на признаки активации клеточного иммунитета. Однако нельзя исключать, что у какой-то части людей организм справился с s а р с к о в и 2 только силами клеточного иммунитета или, по крайней мере, именно работа этой системы имела определяющее значение, и процент таких людей может быть существенным. Первая более или менее серьезная работа на эту тему появилась только в конце июня 2020 года, через полгода после начала эпидемии. Шведские ученые из Каролинского университета в Стокгольме проверили, был ли т л к т о ч н ы й ответ у больных к o в и д девятнадцать с выраженными симптомами, со слабыми симптомами и без симптомов, а также изучили донорскую кровь, собранную в мае 2020 года. Сдававшие ее добровольцы были уверены, что ничем таким подозрительным не болели, и оказалось, что т о к т о ч н ы й ответ имел место у всех переболевших и примерно у т р и т и процентов доноров. При этом антитела детектировались лишь у тех, кто болел явно выраженной коронавирусной инфекцией, причем чем сильнее проявлялись симптомы, тем более заметным был титр. И это не первое подтверждение того, что у многих достоверно переболевших COVID-19 не наблюдается значимого титра антител. Эти данные говорят нам сразу о нескольких вещах. Во-первых, COVID-19 переболело существенно больше людей, чем мы выявляем ПЦР-тестом. КТ и даже т е с т о м на антитела – это хорошо, так как приближает коллективный иммунитет и само по себе замедляет распространение инфекции. Поборовшие вирус силами тклеточного иммунитета вполне вероятно смогут сделать это еще раз до того, как вирус как следует размножится а носители начнут быть заразными. Впрочем, конкретно с этим выводом стоит быть осторожнее, так как мы не знаем, с чем связано наличие только тклеточного ответа. Возможно, эти люди изначально получили малую дозу вируса и поэтому смогли справиться с ним без привлечения антител. Не исключено, что при большем забросе вируса они все же заболеют, но вероятно не очень тяжело, так как натренированная клеточная составляющая во второй раз активируется еще быстрее. Кроме того, явное наличие таклеточного ответа требует более внимательного подхода к разработке вакцин. Главным критерием их эффективности часто, особенно сейчас в условиях чрезвычайной спешки, является способность стимулировать выработку антител. н а к л е т о ч н у ю компоненту, конечно, смотрят, но по-прежнему ориентируются в основном на антитела. Однако нельзя исключать, что вакцина, дающая хороший титр, но не подстегивающая клеточную компоненту, может обеспечивать не слишком надежную защиту. Вполне возможно, что вакцина, которая заставляет активироваться именно эту ветвь иммунитета, окажется куда более действенной. Мы еще раз коснемся этого вопроса в главе, где вакцина. Различное паттерны развития иммунного ответа при вторжении СARS-CoV-2, высокий или низкий титр антител, отсутствие их у переболевших или наличие у тех, кто не чувствовал никаких симптомов, признаки активации клеточной компоненты, в том числе у вроде бы не болевших. свидетельствуют о сложном взаимодействии вируса и различных составляющих иммунитета. Нам только предстоит выяснить, в какой степени и когда в борьбу с патогеном вовлекается клеточный иммунитет, почему у одних людей он справляется с вирусом единолично, а другим, в том числе и безсимптомным, приходится подключать антитела и так далее. Строго говоря, мы не знаем ответов на эти вопросы, и для остальных простудных вирусов, более того, для большинства из них Мы в принципе плохо представляем, как выглядит динамика иммунного ответа. Возможно, эпидемия COVID-19 подстегнет исследования в этом направлении, потому что, как выясняется, даже бесполезное з н а н и я о неопасных вирусах однажды могут очень пригодиться. Тяжелое течение. Хотя организм большинства людей довольно быстро расправляется с вирусом, в некоторых случаях остановить размножение s а р с к о г о а не удается. И он начинает широким фронтом захватывать клетки нижних дыхательных путей. Как мы уже обсудили ранее, на клетках легких есть и рецепторы ACE2 и облегчающие проникновение вируса протеазы. В том числе есть они и на клетках выстилающих альвеолы крошечные пузырьки, о п л е т н н ы е кровеносными сосудами, в которых происходит газообмен. Именно в альвеолах ритроциты крови избавляются от молекул углекислого газа и взамен получают кислород. Газы просачиваются прямо сквозь тонкие выстилающие клетки под названием п н е в м о ц и т ы первого типа. Несмотря на страшную важность клеток альвеол, когда там начинает размножаться сарс-ко ви-2, иммунная система поступает с ними так же, как и с любыми другими клетками, зараженными вирусом. Безжалостно убивает. Умирают как п н е в м о ц и т ы первого типа, так и клетки, синтезирующие сурфактант. вещество, не дающее альвеолам схлопываться, п н е в м о ц и т ы второго типа. На месте сложных и тонких устройств для газообмена образуется месиво из убитых клеток и ошметков вируса. Альвеолы заполняются жидкостью, просочившейся через разрыхленные стенки кровеносных сосудов. Этот механизм призван облегчить имунным м клеткам дорогу к месту атаки, но в данном случае он ухудшает ситуацию. Без сурфактанта. Стенки альвеол даже в тех местах, где они не заполнены жидкостью, слепаются. Человеку становится трудно дышать, сатурация содержания кислорода в его крови падает, и без внешней поддержки шансы поправиться стремительно снижаются. В некоторых случаях больные выкарабкиваются с этой стадии сами или при помощи дополнительных порций кислорода, который подается в организм через носовые канюли или маску. Наверняка вы видели характерные пластиковые трубочки у героев фильмов и сериалов про больницу. Иногда для достижения результата приходится подавать кислород с высокой скоростью, высокопоточная кислородотерапия, или использовать аппараты, подающие воздух в дыхательные пути под давлением через лицевую маску, неинвазивная вентиляция легких. Но у некоторых пациентов все больше альвеол будут заполняться жидкостью, и из строя выйдет значительная часть легких. Такое состояние называется ОРДС (острый респираторный дистресс синдром), и оно крайне опасно. Без искусственной вентиляции легких (ИВЛ), когда воздушная смесь подается через трубку непосредственно в трахею, или в самых тяжелых случаях без насыщения крови кислородом при помощи метода ЭКМО э к с т р а к о р п о р а л ь н о й м е м б р а н н о й оксигенации), когда через специальные катетеры у больного забирают кровь. обогащают ее кислородом и вводят обратно в организм шансы на выживание стремятся к нулю. Не страшное стекло, пожалуй, самый медийный признак COVID-19 — характерные вкрапления в легких по типу матового стекла, которые выявляют на КТ. В какой-то момент на заре эпидемии в Китае даже ставили диагноз коронавирусная инфекция исключительно на основании этого симптома. Потом, правда, от этой практики отказались, так как матовое стекло Может появляться и при пневмониях, вызванных другими вирусами, например тем же гриппом. Многие пациенты, подозревающие, что могли подхватить s a r s c o в и д 2 настаивают на коте диагностики, а узнав, что в их легких есть то самое матовое стекло, начинают требовать немедленной госпитализации и глотать все таблетки, о которых прочли в интернете. При этом в подавляющем большинстве случаев таким пациентам не нужна никакая внешняя поддержка. И они благополучно поправятся, сидя дома. Вкрапления по типу матового стекла часто обнаруживаются даже у бессимптомных больных, которые не отмечают никакого ухудшения самочувствия. Так что сам по себе этот признак не является показателем тяжелых необратимых изменений в легких. Но тотальное поражение легких не единственная причина тяжелого течения и смерти от к o в и д 1 9 У многих больных, попадающих в реанимацию, отказывают и другие органы. От почек до сердца. Одна из главных причин поломок гиперреакция иммунной системы, в том числе переходящая в так называемый цитокиновый шторм. Этим термином называют неконтролируемый выброс иммунными клетками особых молекул цитокинов, химических посланий, при помощи которых клетки обмениваются друг с другом сигналами и приказами. Когда в организме распространяется патоген, смысл таких посланий сводится к нескольким основным вещам. Активировать и позвать к месту атаки новые иммунные клетки и запустить реакцию воспаления, чтобы облегчить им доступ. Вновь прибывшие клетки также выделяют цитокины, призывая все новых и новых бойцов. Их называют те-киллеры или цитотоксические т л и м ф о ц и т ы которые приходят, убивают зараженные клетки и тоже выделяют провоспалительные цитокины. В норме реакция воспаления ограничена во времени. Когда большая часть врагов в данном случае инфицированных клеток уничтожена, армия складывает оружие и уходит. Но в некоторых случаях из-за наплыва иммунных клеток в о т л а ж е н н ы х механизмах происходит сбой. Привлекаемые провоспалительными цитокинами цитотоксические т е л и м ф о ц и т ы и другие иммунные клетки вместо того, чтобы уйти, все пребывают и пребывают на место атаки и при этом тоже выделяют химические сигналы, стимулирующие воспаление. Ткани, находящиеся в состоянии постоянного воспаления, не могут нормально работать. Плюс ненормальный паттерн цитокинов может запускать самоубийство апоптоз клеток. Вследствие глобального сбоя в коммуникации и работе иммунных клеток патологическая реакция иммунной системы повреждает сосуды. При обычном воспалении они расширяются, а выстилающие их клетки эндотелиоциты немного раздвигаются, чтобы бойцам иммунной системы было проще добираться до места атаки. Цитокиновый шторм сопровождается нарастающим воспалением, из-за чего сосуды постоянно расширены, а давление снижено. В результате все органы систематически недополучают кислород. Грубо говоря, кровь не добивает туда. Если это продолжается достаточно долго, органы выходят из строя, особенно если с какими-то из них и так есть проблемы. Дополнительно поломкам способствуют все те же медиаторы воспаления, влияющие на работу митохондрий клеточных органелл, которые, собственно, отвечают за использование кислорода. Другими словами, при цитокиновом шторме самые разные части тела начинают страдать от гипоксии. Кроме того, сверхконцентрированный коктейль из разных медиаторов воспаления сводит с ума иммунные клетки, и они начинают повреждать все подряд, в том числе эндотелиоциты. Пытаясь предотвратить неизбежное в таких случаях кровотечения, запускаются механизмы свертывания крови. Итог: многочисленные микротромбы, ухудшающие и без того плохую циркуляцию крови. Впрочем, окончательно механизмы, которые усиливают свертываемость крови и провоцируют образование тромбов при COVID-19, сегодня неясны. Но похоже, что предшествующие нарушения в работе сосудов у пациентов из г р у п п риска могут определять повышенную вероятность тяжелого течения COVID-19. Игры с иммунитетом. Отказ легких, сверхмощная реакция иммунной системы вплоть до цитокинового шторма. Гиперкоагуляция и тромбоз сосудов в различных органах. Коронавирус убивает зараженных самыми разными способами. Вероятно, ученые хотя бы отчасти поняли, почему именно СARS-CoV-2 провоцирует настолько несбалансированный ответ иммунной системы. За миллионы лет совместной эволюции со сложными существами, у которых есть хитрая иммунная система, состоящая из многих участников, вирусы научились блокировать и обходить ее. Глобально клеточную защиту от вирусов можно разделить на две составляющие, так сказать авангард и основные силы. Авангард – это система интерферонов, белков, которые быстро останавливают в зараженных клетках белковый синтез, соответственно перестают производиться и белки вируса. Интерфероны действуют не только внутри зараженной клетки, они выделяются во вне и п р е в е н т и в н о останавливают синтез белков в соседних клетках. Основные силы призываются цитокинами. Они стимулируют масштабную реакцию воспаления и привлекают главных убийц иммунной системы. Обнаружив внутри себя вирусы, обычно их выдают необычные двуцепочечные молекулы РНК, образующиеся при размножении вируса как побочный продукт. Клетка первым делом запускает синтез интерферонов, конкретно интерферонов первого и третьего типа. Эти белки сдерживают размножение вируса, давая основным силам время, как следует подготовиться, например, научиться вырабатывать максимально специфичные антитела. Если интерфероны не справляются, включаются гены, запускающие синтез других цитокинов, главным образом провоспалительных. Большинство вирусов так или иначе вмешиваются в работу обеих этих систем, но не СARS-CoV-2. Хитрый коронавирус при помощи сразу нескольких своих белков мешает клетке запустить интерфероновый ответ, при этом никак не влияя на провоспалительный цитокиновый. Без интерферонов вирус продолжает спокойно размножаться, а ничем не сдерживаемый синтез цитокинов приводит к развитию патологического воспаления. Кажется, что такое поведение невыгодно для вируса, ведь мертвый хозяин не может эффективно передавать его дальше. Но к несчастью для хозяина это не так, как мы уже обсуждали. Пик заразности с а r с ковид-2 приходится на период около развития симптомов, поэтому смерть хозяина примерно через три недели после их появления вирус уже не волнует. Похоже, что главный блокатор интерферона это белок ORF3b. По сравнению с s a р с кодирующая его последовательность очень сильно укорочена. И первое время ученые думали, что этот огрызочек потерял всякую функциональность. Новые данные указывают, что все ровно наоборот. Икуция версия ORF3b мешает выработке интерферона куда эффективнее полноразмерной. Длина имеет значение. Укорочение белка ORF3b происходит за счет того, что в кодирующей его исходной последовательности из-за мутаций появляются несколько так называемых стоп-кодонов – особых сочетаний нуклеотидов, наткнувшись на которые рибосома, молекулярная машина строящая белки на основе информации из р н к матрицы, прекращает работать. Однако совсем короткие версии ORF3b блокируют выработку интерферона хуже, чем те. что длиннее, то есть в к о д и р у ю щ е й их последовательности стоп-кодон стоит позже. Два таких удлиненных коротких варианта были обнаружены у вирусных штаммов, полученных от двух тяжело больных пациентов из Эквадора. Один из них позже умер. Предполагается, что они образовались в результате м у т а ц и и или спонтанной рекомбинации, обмена фрагментами РНК между двумя вирусами. Пока неясно, распространены ли такие штаммы с удлиненно-короткими ORF3b в популяции, или это так называемые квазивиды коронавируса, образующиеся в организме конкретного пациента. Но если почему-либо SARS-CoV-2 с удлиненно-короткими ORF3b получат преимущество, COVID-19 может стать намного более опасным, вызывая тяжелый цитокиновый шторм у б о л ь ш е й доли пациентов. Пока причин для размножения таких штаммов не видно, они не увеличивают заразность вируса, поэтому явных преимуществ при отборе у них нет. Но сам по себе факт их появления в е с к и й стимул быстрее работать над вакциной и в целом над исследованиями патогенеза к o в и д 1 9 Чем дольше вирус будет путешествовать по телам неимунных людей, тем больше шансов на выведение более патогенных версий, хотя это и не обязательный сценарий. Тем более, что в целом скорость мутации СARS-CoV-2 остается довольно низкой по сравнению со многими другими р н к содержащими вирусами, но исключать его нельзя. Все эти данные указывают, что теоретически тяжелое течение заболевания можно предотвратить, п р е в е н т и в н о снабдив организм заразившегося интерферонами, но не обыкакими, определенных типов. Это предположения подтверждают опыты инвитро, в ходе которых ученые заражали клетки легкого коронавирусом. До того как добавить вирус, исследователи капали в часть чашек Петри интерферон-1, и в этих чашках вирус размножался до 10 тысяч раз медленнее, чем в контрольных. Это не первый намек, что для предотвращения перехода в тяжелую фазу вмешиваться в процесс необходимо на ранних этапах болезни. В первую неделю заболевания патологическая цеп реакции, провоцирующая раскордаж в работе иммунной системы, еще не начала раскручиваться. Зато вирус активно размножается и применяет свои мерзкие трюки, ведущие к такому сценарию. Ну и кроме того, собственно, увеличение количества вирусных частиц — красная тряпка для иммунитета и сигнал запуска масштабной реакции воспаления. Проблема в том, что у любого лекарства есть нежелательные побочные эффекты, и просто так давать их пациентам, которые чувствуют себя хорошо и вполне вероятно вообще поправятся через несколько дней, не очень правильно. Впрочем, конкретно в случае интерферонов проводятся клинические испытания ингаляционной формы бета-интерферона для терапии пациентов с COVID-19. В общей сложности примерно 20 процентов от всех выявленных инфицированных может потребоваться врачебная помощь в стационаре из-за тяжелых симптомов. Около шести процентов из них в итоге окажутся в палате интенсивной терапии, а э т о с з а м е т н о й д о л е й вероятности означает искусственную вентиляцию лёгких. В данном случае шансы умереть составляют около ш е с т процентов. Впрочем, доля выживших растет с каждым месяцем по мере того, Как врачи и ученые нащупывают более эффективные протоколы ведения тяжелых больных, мы подробнее поговорим о них в следующих главах. Долгосрочные последствия. У выживших после реанимации, вероятнее всего, останутся долгосрочные последствия. Поврежденные собственными иммунными клетками ткани легкого, как и положено поврежденным тканям, рубцуются, то есть заменяются на соединительную ткань. В отличие от сложно устроенных альвеол, это просто тканевые наросты. Шрамы и газообмену они не способны. Если в ходе вышедшей из-под контроля реакции воспаления иммунитет расправился со значительной частью легких, после выздоровления пациенты будут хронически недополучать кислород. Многим из них до конца жизни придется пользоваться кислородными аппаратами. Длительное пребывание на ИВЛ также не добавляет здоровья. Механическое снабжение кислородом намного грубее естественного дыхания. Чтобы прокачать газ через организм, аппарат ИВЛ вдувает его в легкие под большим давлением. Итог — нефизиологичное растяжение и, опять же, образование рубцов. Хотя при ОРДС обычно используют ИВЛ с низким дыхательным потоком, который не так сильно повреждает легкие. Участие пациентов, перенесших COVID-19 в результате воспалительных процессов и микротромбозов. Повреждаются не только легкие, но и другие органы, например сердце или почки. В хорошем медицинском журнале Джама вышла статья, авторы которой показали, что у 78 процентов переболевших обнаруживаются воспалительные процессы в миокарде сердечной мышцы. Впрочем, к методике работы есть вопросы. Авторы сравнивали перенесших COVID-19 со здоровыми людьми или с хроническими больными, а это заведомо некорректная группа сравнения. Поствирусный синдром имеет место и после других серьезных вирусных инфекций, поэтому сопоставлять последствия у ковид-пациентов нужно как раз с такими людьми. Вполне вероятно, что обнаруженные изменения миокарда типичны для вирусных заболеваний вообще, а не только для ковид-19. Так что имеет смысл дожидаться других исследований на эту тему. Кроме того, пока неясно, в л е ч е т ли появление таких воспалительных очагов физиологические последствия или же являются обычной частью процесса реабилитации. Еще одно напоминание о перенесенной коронавирусной инфекции – повышенная свертываемость крови, которая может сохраняться много недель. Густая кровь увеличивает риски всевозможных сердечно-сосудистых проблем, от тромбоза глубоких вен до инфарктов или легочной эмболии. Поэтому многие современные рекомендации предписывают пациентам, особенно из г р у п п риска, Принимать антикоагулянты в течение нескольких месяцев после острой фазы к o в и д 1 9 но прописывать любые препараты может только врач. Наконец, большое количество переболевших сообщают о д л я щ е й с я месяцами слабости, спутанности сознания, повышенной утомляемости, бессоннице, головных болях и болях в мышцах. Совокупность подобных расстройств неофициально называют постковидным синдромом. Его природа и частота пока не ясны. Но выдвигаются предположения, что п о с т к о в и д н ы й синдром может быть разновидностью поствирусных синдромов, похожего симптома комплекса, возникающего после перенесенных вирусных инфекций. Поствирусный синдром описан у пациентов, перенесших САРС или лихорадку Эбола. Его проявление похоже на проявление так называемого синдрома хронической усталости, но в отличие от последнего у поствирусного синдрома есть четкая причина. Перенесенная вирусная инфекция. Как именно вирусы провоцируют длящуюся месяцами усталость или постоянные боли, непонятно. Но некоторые гипотезы опять же связывают все эти патологии с воспалительной гиперактивацией иммунной системы во время сражений с патогеном. После ковидный хвост различных расстройств похоже сохраняется у довольно значительного числа переболевших. Ученые из нескольких американских университетов и медицинских центров поговорили с тремя сотнями пациентов через две-три недели после того, как у тех выявили коронавирусную инфекцию, и оказалось, что у 35 процентов не все, слава богу. Наиболее часто люди жаловались на сильную слабость, кашель и одышку. Хуже всего возвращение к нормальной жизни проходило у пациентов с какими-нибудь хроническими болезнями. Среди обладателей одного, двух или трех диагнозов плохо себя чувствовали, соответственно, 28, 46 и 57 процентов. Но и среди здоровых и молодых от 18 до 34 лет граждан каждый пятый ощущал, что поправился не до конца. После перенесенного гриппа главной реперной точки, с которой сравнивают ковид, спустя две недели плохо себя чувствовали только 10 процентов выздоровевших. Безусловно, опрос, тем более телефонный, мягко говоря, не самый достоверный метод исследования, но тем не менее неожиданно большие цифры указывают, что исследователям стоит как минимум попристальнее изучить проблему так называемого постковидного синдрома. Как долго длятся неприятные последствия ковид-19 и не вылезут ли какие-нибудь патологии у тех, кто вроде как сейчас отделался без последствий? Мы сможем узнать только через несколько лет. Когда у врачей накопятся данные по динамике состояния переболевших. Факторы риска тяжелого течения. Вопрос, почему у некоторых людей болезнь переходит в тяжелую и критическую фазу, остается открытым. Чаще всего опасные для жизни осложнения развиваются у пациентов из нескольких групп риска: пожилых, страдающих от высокого давления, сердечно-сосудистых заболеваний. хронических легочных заболеваний, диабета, ожирения и больных со слабленной иммунной системой. Кроме того, среди умерших и больных, которые попадают в реанимацию, больше мужчин. Причины, почему именно у этих пациентов риск тяжелого протекания COVID-19 особенно высок, ясно не до конца. Но кое-что мы все-таки знаем. Возраст. п р е к л о н н ы й возраст был одним из первых зафиксированных факторов риска. Для китайских пациентов старше 80 лет вероятность умереть от коронавируса составила почти 15 процентов от выявленных случаев. В возрасте от 70 до 79 лет этот показатель не превышает 8 процентов. От 60 до 69 лет 3,6 процента. От 50 до 59 лет 1,3 процента. От 40 до 49 лет 0,4 процента. Для более молодых пациентов риск не пережить COVID-19 остается ниже 0,2 процента. В общей сложности 81 процент смертей от коронавируса пришлось на людей старше 60 лет. В Италии, самой пострадавшей от ц а р с к о V2 европейской стране, цифры оказались чуть хуже, особенно для мужчин. Но глобальное распределение вероятности умереть в зависимости от возраста было тем же. Например, у женщин старше 80 лет этот показатель составил 18 процентов, у мужчин 30 процентов. В категории от 60 до 69 лет для женщин риск смерти оказался 4 процента, для мужчин почти 7 процентов. Примерно 60 процентов всех смертей приходится на людей старше 80 лет. В других европейских странах процент смертей по возрастам похож, разве что в старшей возрастной группе умирают меньше, в среднем около д в а д ц а процентов. Главными причинами, которые делают COVID-19 более опасным для пожилых, считаются возрастное угасание активности иммунной системы и сопутствующие болезни, которые с большей вероятностью накапливаются к старости. У больных коронавирусной инфекцией заметно уменьшается количество некоторых иммунных клеток, а именно натуральных киллеров и Т-киллеров. Вероятно, это связано со способностью SARS-CoV-2 подавлять противовирусные механизмы на ранней стадии болезни. Мы говорили об этом раньше. В сочетании с и так плоховато работающей иммунной системой такие проделки вируса могут в прямом смысле оказаться смертельными. Однако, если бы дело было только в ослабленном иммунном ответе стариков, второй возрастной группой с высоким процентом смертности были бы младенцы. Их иммунная система еще не раскрутилась до взрослых показателей. Причем это относится как к адаптивному иммунитету, к этой ветви принадлежат т к и л л е р ы так и к врожденному. К нему относятся натуральные киллеры. Но дети не только крайне редко умирают от s а р с к о v д а 2 но в принципе редко болеют им с выраженными симптомами. Детям и их странным отношением с коронавирусом посвящена глава много маленьких загадок. Так что, вероятно, именно сопутствующие заболевания увеличивают вероятность свалиться в тяжелую стадию у пожилых. Высокое давление и сердечно-сосудистые заболевания. Почему сарс-ко в 2 особенно опасен для сердечников неясно. Одна из гипотез связывает повышенный риск тяжелого течения и смерти от коронавируса с изменениями синтеза ACE2. Но как именно он увеличивает предрасположенность к плохим сценариям при COVID-19 и увеличивает ли, в принципе, непонятно. Этот фермент открыли относительно недавно и до вспышки САРС в 2002-2003 году исследовали довольно вяло. Впрочем, и после атипичной пневмонии новых знаний об ACE2 накопилось не слишком много. Некоторые работы показывают, что при гипертонии количество ACE2 в плазме крови растет, но не факт, что это касается белков, сидящих в мембране клеток. ACE2 может синтезироваться и в свободном виде. Производство разных форм этого белка регулируется по-разному. У крыс гипертоников, например, синтез мембранного ACE2 в почках, наоборот. Снижен по сравнению со здоровыми животными. Если все же окажется, что высокое давление способствует увеличению количества ACE2 на мембранах клеток легких, то задача проникнуть туда для вируса облегчается, так как входных точек становится больше. Еще один вариант: повреждение сердечной мышцы в ходе коронавирусной инфекции более критичное для гипертоников, у которых она и так работает не очень. Кроме того, как мы обсудили ранее, у пациентов с COVID-19 болезнь часто провоцирует всевозможные патологии сердечно-сосудистой системы. Это характерно и для других респираторных заболеваний, например, гриппа. У переболевших заметно возрастает риск инфарктов. В случае гриппа воздействие на сердце является неспецифическим, то есть проблемы возникают не из-за размножения вируса в клетках сердца, а как следствие все той же патологической гиперактивности иммунной системы. и возникающих в результате тромбозов. Каков механизм поражения в случае коронавируса только предстоит выяснить. Однако цитокиновый механизм представляется вполне вероятным. В отдельных работах было показано, что сарс-ко ви-2 может проникать и, возможно, размножаться в сердце. Авторы обнаружили минусцеп коронавируса, которая может появляться только когда вирус создает новые копии себя. Однако для окончательной уверенности нужно дождаться независимых подтверждений на большей выборке пациентов. Очень может быть, что коронавирусная инфекция повреждает сердечную мышцу разными путями. Не исключено, что высокое давление является фактором риска не само по себе, а в комплекте с возрастом. Большинство умерших от коронавируса пожилые, а у редкого пожилого человека давление сохраняется в норме. Как показал статистический анализ имеющихся данных о повышенной частоте смертей и тяжелого протекания COVID-19 у гипертоников, на сегодня и н ф о р м а ц и и н е д о с т а т о ч н о чтобы считать высокое давление независимым фактором риска. Например, в официальных рекомендациях британского правительства по взаимодействию с коронавирусом молодые гипертоники не рассматриваются в качестве группы риска. Впрочем, в массе своей в р а ч е б н о й организации по-прежнему указывают на повышенную уязвимость людей. с высоким давлением перед ц а р с к г о в и д Принцип лучше перебдеть, чем недобдеть, остается превалирующим в медицине, и это правильно. Вредные советы. Сердечники и люди с повышенным давлением часто принимают препараты, ингибирующие фермент а с Это родственник а с 2 выполняющий противоположную задачу. Если а с производит вещество, сужающее сосуды, то задача а с 2 Выпуск вазодилататора, то есть молекулы, которая сосуды расширяет. После начала эпидемии в прессе да и в научных кругах стала появляться информация, что ингибиторы АС, которые часто являются препаратами первого выбора для к и п е р т о н и к о в вызывают компенсаторный синтез АС2. Из этого делается вывод, что пациентам, принимающим подобные препараты, необходимо пересмотреть терапию, дабы не создавать дополнительных точек входа для вирусов. Это крайне опасный и вредный совет. Увеличение числа ACE2 в ответ на прием ингибиторов ACE показано только на крысиных моделях, но не на людях. Более того, даже на животных результаты смешанные. В части работ и с с л е д о в а т е л и определили, что прием ингибиторов ACE повышает синтез ACE2 в части, что уменьшает, а в некоторых работах не было ни того ни другого эффекта. В тех и с с л е д о в а н и я х где ученые наблюдали повышенную продукцию ACE2, дозы препаратов в пересчете на людей были гораздо больше тех, что назначают пациентам с высоким давлением. Наблюдения за больными COVID-19 также не показали какой-либо зависимости тяжести протекания болезни от приема ингибиторов ACE. Более того, есть данные, что по мере развития коронавирусной инфекции у людей падает количество ACE2, так что некоторые авторы даже предлагают назначить ингибиторы ACE в качестве терапии при заражении s а р с к о в и д 2 И хотя делать это без дополнительных исследований не стоит, отменять прочтя статьи в интернете прием сердечных препаратов из страха, что они могут увеличить риск тяжелого протекания COVID-19, крайне глупо и опасно. Для пожилых людей с высоким давлением такое решение и вовсе может оказаться фатальным. И к сожалению даже лукавая рекомендация посоветоваться с врачом, к о т о р у ю часто добавляют любители порассуждать о вреде ингибиторов ACE2, в данном случае не снижает вред опасного совета. Сегодня даже лучшие ученые мира не знают, как точно взаимодействует коронавирус и организм. Наивно полагать, что участковый терапевт разбирается в этом лучше. Диабет. И ожирение. Как и в случае с высоким давлением, мы пока не знаем, является ли диабет самостоятельным фактором риска, или он попадает в статистику так, как часто встречается у пожилых людей, для которых характерно тяжелое протекание COVID-19. Но если предполагать, что именно диабет сам по себе увеличивает вероятность нехорошего прогноза, можно выделить несколько возможных механизмов. Диабет Заболевание, развивающееся, когда организм перестает нормально усваивать сахар глюкозу, главное топливо всех наших клеток. Для того, чтобы глюкоза могла проникнуть в клетки, ей необходим молекулярный ключ — инсулин. Без него сахар поступает в организм с пищей, но не усваивается. Клетки закрыты для него, а свободно плавает в кровотоке, повреждая самые разные органы и системы, от глаз и почек до сосудов. Этот процесс сопровождается развитием хронического воспаления, а именно оно является похоже главной причиной смерти от коронавирусной инфекции. С другой стороны, у пациентов с диабетом особенно плохо скомпенсированным сразу множество важных иммунных механизмов работают не так, как нужно. Возможно, по этой причине организм таких людей хуже сдерживает распространение вируса, что повышает риск развития тяжелой фазы, так как иммунитет Перевозбуждается из-за большого количества патогенов. о с в е н н о эту теорию подтверждает статистика по другим вирусным заболеваниям, например, САРС, м е р s или пандемическому грипу H1N1. Среди тех, у кого эти болезни протекали с максимальными осложнениями, процент диабетиков был существенно выше, чем среди легких пациентов. Наконец, у страдающих от диабета наблюдаются функциональные изменения в легких, уменьшение объема используемого воздуха и, в целом, нарушение дыхательной функции. Это означает, что при одинаковой степени повреждения альвеол при COVID-19 организм людей с диабетом будет хуже снабжаться кислородом. Чем дольше длится такое состояние, тем выше риск повреждения и выхода из строя самых разных органов. Типичное для диабетиков поражение почек. Также не с п о с о б с т в у е т быстрому восстановлению при заражении СARS-CoV-2. Еще одна характерная диабетическая патология — повреждение сосудов. Ранее мы обсуждали, что в ходе гиперактивации воспалительных процессов при COVID-19 сосуды первым делом оказываются под ударом, а так как у диабетиков это изначально слабое звено, последствия испорченных сосудов могут быть намного тяжелее, чем у здорового человека. Похожие механизмы могут определять ухудшающее влияние еще одного фактора риска ожирения. С самого начала эпидемии врачи заметили, что в реанимации попадает не пропорционально много людей с лишним весом. Пока ковид бушевал только в Китае, это было не так очевидно. Хотя с момента смерти великого коромычего в 1976 году процент людей с избыточной массой тела в КНР неуклонно растет. их все равно намного меньше, чем в Европе и особенно в Штатах, где ожирение диагностировано у более чем половины населения. И после того, как коронавирус перебрался на Запад, перекос стал очевидным. Анализ истории болезни 3 600 больных с коронавирусной инфекцией из Нью-Йорка выявил, что пациенты с индексом массы тела больше 30 вдвое чаще попадают в реанимацию, чем люди без лишнего веса. Для больных ИМТ, которых превышает 35, критическое ожирение риск оказаться в палате интенсивной терапии три шесть раза выше, чем для заразившихся COVID-19 с нормальным индексом массы тела. Причем эти данные получены для людей моложе 60 лет, то есть лишний вес работает независимо от возраста. Похожую статистику получили исследователи из французского Лиля. В их больнице в реанимации красной зоны пациенты, с о ж а л е н и е м составили почти половину всех, кто туда попал. Шанс оказаться в категории критический больной увеличился вместе с ИМТ для тех, у кого этот показатель был больше 35. Он приближался к 90 процентам. При этом в доковидные годы распределение по ИМТ среди легочных пациентов реанимации повторяло общее распределение по Франции. Средняя доля людей с ВМТ больше тридцати составляла 26 процентов. Вдвое больше риск для очень полных людей умереть от коронавируса был показан в большом исследовании Национальной службы здравоохранения Великобритании. Негативное влияние избыточной массы тела на течение COVID-19 может быть связано сразу с несколькими факторами. Начать с того, что тяжелым в прямом смысле этого слова пациентам с ожирением в принципе сложнее дышать. Так как живот сдавливает нижнюю часть легких, из-за невозможности сделать полный вдох организм все время получает меньше кислорода, чем у людей без лишнего веса. Кроме того, пациентам с ожирением часто тяжело дышать из-за о д ы ш к и Нередко у них развивается так называемый синдром гиповентиляции при ожирении – самоподдерживающееся состояние, связанное с постоянной нехваткой кислорода. И синдром обструктивного апноэ сна, когда верхние дыхательные пути периодически спадаются, перекрывая доступ кислорода. Все это может приводить к более тяжелому течению коронавирусной инфекции и увеличивать сроки восстановления. Помимо механического воздействия, жировая ткань влияет на организм на физиологическом уровне. Вопреки традиционному представлению, жир не просто пассивная н о ш а это метаболически активная ткань. а т и п о ц и т ы жировые клетки выделяют массу различных веществ, в том числе цитокины, способствующие развитию вялотекущего хронического воспаления. Хроническое воспаление повреждает сосуды и ткани легких и плохо сказывается на работе иммунной системы. Особенно опасно абдоминальное ожирение, преимущественное накопление жира в районе живота. Так как адипоциты в этой зоне отличаются повышенной способностью синтезировать всевозможные неприятные вещества. Наконец, у людей с избыточной массой тела нередко развиваются диабет и сердечно-сосудистые нарушения, так что лишний вес может усиливать негативное влияние этих патологий на прогноз в случае коронавирусной инфекции. Пол. Если смотреть глобальную статистику по заболеваемости COVID-19, количество мужчин и женщин будет примерно одинаковым. Однако это не означает, что оба пола с равной вероятностью подвержены заражению. Из-за социальных факторов мужчины и женщины могут с разной интенсивностью контактировать с вирусом. Например, в мусульманских странах доля пациентов мужчин заметно выше 50 процентов. Вероятно, из-за того, что женщины намного больше сидят дома, а также реже обращаются к врачу. В Бангладеш по состоянию на май 2020 года мужчин среди людей с подтвержденным ковидом было 68 процентов, а в Иране 55 процентов. С другой стороны, женщины составляют большинство медицинского персонала, особенно сестринского, и именно женщины чаще всего ухаживают за заболевшими членами семьи. Эти факторы могут существенно увеличивать их риск подхватить вирус. Но несмотря на все социальные различия, в большинстве стран соотношение 50 на 50 сохраняется с небольшим отклонением в ту или другую сторону. Такие цифры означают, что даже если какой-то из полов более уязвим к коронавирусу, эта разница не столь критична. Хотя в одних обстоятельствах заразиться больше рискуют мужчины, а в других женщины. А вот риск свалиться в тяжелую стадию для мужчин заметно выше. В с р е д н е м они вдвое чаще оказываются в палате интенсивной терапии и на ИВЛ. Сделать из имеющихся исследований однозначный вывод относительно шансов представителей сильного пола попавших в больницу не пережить к o в и д 1 9 сложно. В одних работах показано, что госпитализированные мужчины рискуют умереть в три с половиной раза больше женщин. В других, что вероятность худшего исхода для мужчин и женщин не отличается. Однако, если сравнивать абсолютное количество умерших от коронавируса женщин и мужчин, практически во всех странах мужчины опережают. И чем заболевшие старше, тем выше риски. С чем связана разница в летальности между госпитализированными пациентами и всеми выявленными заболевшими, сказать сложно. Вероятно, с большим количеством смертей вне больниц, особенно в начале эпидемии. В группе 80+ смертность начинает выравниваться, вероятно, за счет того, что до столь преклонных лет в принципе доживает гораздо меньше мужчин. Причин столь выраженного гендерного неравенства может быть много. По сравнению с женщинами мужчины к середине жизненного пути накапливают больше угрожающих жизни хронических заболеваний, в том числе тех, что повышают риски тяжелого течения коронавирусной инфекции. Женщины тоже встречают старость с большим количеством хронических нарушений, но мужчины куда больше склонны пренебрегать своим здоровьем. Они дольше т я н у т с обращением к врачу и неохотно используют меры профилактики, в том числе маски. Кроме того, для мужчин больше характерны неспособствующие хорошему здоровью привычки, вроде курения и чрезмерного употребления спиртного. Наконец, иммунитет мужчин в принципе заметно не надежнее женского. В числе прочего это проявляется в большей подверженности респираторным заболеваниям и более медленном выздоровлении. Киндер, к ю х е к и р х е О причинах стратегически достоверной гендерной разницы в работе иммунитета можно спекулировать с точки зрения биологической целесообразности. Эволюционная задача женщины вынашивать и выкармливать детей. Эти процессы занимают много времени, в течение которого женщине необходимо оставаться здоровой. Роль мужчины в продвижении собственных генов в череде поколений заключается прежде всего в оплодотворении. Теоретически он должен бы еще кормить и защищать мати-потомства, ь но далеко не факт, что это обязательная опция. Как показывают исследования современных племен, оставшихся на стадии охоты и собирательства, а также работы по изучению древних людей. Женщины вполне вероятно добывали не сильно меньше еды, рыбача, расставляя капканы и охотясь на мелкую дичь, а также помогая мужчинам в большой охоте. Распределение биологических обязанностей задает специфику иммунного ответа. У женщин он намного более надежный и мощный. Мужчинам с точки зрения природы достаточно хорошо подавлять л о к а л ь н о е в т о р ж е н и е патогенов, скажем, на месте укуса или удара дубинкой. Сравнительная расслабленность мужского иммунитета приводит к заметному накоплению хронических заболеваний, в том числе раковых. В среднем у мужчин в полтора раза чаще развиваются онкологические патологии. Побочный эффект сверхнастороженного женского иммунитета – высокий риск аутоиммунных заболеваний, примерно 80% страдающих от них пациентов – женщины. м е н е е очевидные маркеры, биохимические параметры. Надежных способов предсказать, кто из больных с синдромами средней выраженности в результате попадет в отделение интенсивной терапии, а вероятно и на ИВЛ, пока не существует, потому что мы до конца не понимаем, что именно и в какой момент начинает идти не так. Но сегодня, благодаря технологиям обработки больших данных и машинному обучению, мы можем подойти к этому вопросу как бы с обратной стороны и сначала вычленить какие-то характерные биохимические маркеры. Появляющиеся у людей, которые переходят в тяжелую и критическую фазы, а уже потом, глядя на эти вещества, попытаться понять, какие именно процессы в организме развиваются неправильно. Именно так поступила коллаборация биоинформатиков и медиков, с к о р м и в ш а я компьютеру данные анализов 375 пациентов из уханьского госпиталя, куда привозили много тяжелых больных. На основе этой информации разработанная учеными модель обнаружила три показателя, определенные значения которых позволяют с вероятностью выше 90% предсказать за 10 дней до того, как это произойдет, что конкретный пациент окажется в реанимации. Первый – это повышенная концентрация фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Он катализирует крайне важную для биохимии клетки реакцию превращения молочной кислоты. в пиво виноградную и обратно. Лактатдегидрогеназа в большом количестве присутствует во всех клетках организма, поэтому при массированной клеточной гибели в плазме крови оказывается очень много этого фермента. В отличие от многих других обязательно присутствующих в клетках ферментов, ЛДГ весьма стабильно, так что именно ее используют в качестве маркера тканевых повреждений. Второй параметр — высокочувствительный тест на цереактивный белок c r б Этот тест, в числе прочего, характеризует вялотекущее воспаление в стенках сосудов, процесс, считающийся одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний. При развитии острого респираторного дистресс синдрома значимые показатели в высокочувствительном тесте на c r б предсказывают плохой прогноз. Третий показатель — низкое содержание лимфоцитов в периферической крови. Исследования s a р с и МЭРС показали, что при заметном повреждении альвеол легких множество лимфоцитов, Т-хелперы и Т-киллеры активируются и направляются именно туда, чтобы бороться с врагом. Эти наблюдения могут указывать, что правильная и своевременная активация именно клеточной ветви иммунитета. которые относятся лимфоциты, а не только гуморальной составляющей, которой принадлежат антитела, может хотя бы в некоторых случаях иметь решающее значение для подавления к o в и д 1 9 К сожалению, у работы есть существенный недостаток, который не позволяет широко применять ее результаты. Параметры, которые анализировали авторы, мягко говоря, не являются специфичными именно для к o в и д 1 9 Использованные в работе клинические данные были собраны с начала января по начало февраля. В то время медики и ученые очень мало понимали про патогенез коронавирусной инфекции, поэтому большинству поступающих пациентов делали лишь стандартный анализ крови. С тех пор наблюдения позволили вывести целый ряд параметров, з а в ы ш е н н о е з н а ч е н и е которых указывают на возможный неблагополучный сценарий: д и д и м е р ферритин, сердечный тропонин. Про тромбин, количество тромбоцитов, маркеры повышенной свертываемости крови и тромбозов, КФК, АСТ, АЛТ, креатинин, маркеры нарушения работы печени. Возможно, в будущем на основе этих куда более п р и ц е л ь н ы х маркеров при помощи машинного обучения и программ по анализу больших данных удастся разработать алгоритм, предсказывающий по характерному изменению параметров и сочетанию таких изменений Кто из пациентов рискует оказаться в палате реанимации? С клинической точки зрения это крайне важно. Врачи могут сильно заранее понять, за к е м из пациентов нужно смотреть внимательнее, хотя внешне их симптомы и не отличаются от симптомов остальных больных. Если у нас появятся эффективные препараты, их, видимо, нужно будет в первую очередь давать именно этим пациентам. У любых лекарств есть нежелательные побочные эффекты. И давать их всем пациентам с COVID-19 неправильно, ведь большая часть поправится и без медикаментов. А значит, переусердство в а в с л е к а р с т в а м и мы создаем риск развития негативной реакции безвеского на то основания. Из-за того, что в работе выбраны неспецифичные исходные параметры, для ученых она тоже оказалась менее ценной, чем могла бы, так как обнаруженные маркеры указывают только на симптомы плохого сценария, а не на его причины. Это неудивительно. Так как глобально авторы искали под фонарем, анализируя только параметры с уже известной клинической значимостью, но сам подход поиска причин по анализу следствий тем не менее может оказаться весьма перспективным. Для того, чтобы вычислить неизвестные сломавшиеся механизмы, необходимо исследовать гораздо больше самых разных маркеров, а не только те, что учитываются в стандартных анализах крови. И уже в августе ученые из знаменитого американского госпиталя Маунт-Синай опубликовали работу, в которой выявили, что риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 хорошо коррелирует с уровнями нескольких провоспалительных цитокинов, а именно интерлейкин-6, интерлейкин-8 и ТНФ-альфа. Авторы показали, что характерные изменения содержания этих веществ Предсказывают вероятность неблагоприятного развития болезни, независимо от других клинических характеристик, сопутствующих патологий, уровней дидемера, с р е а к т и в н о г о белка, ферритина и прочих биохимических параметров, о которых мы говорили чуть ранее. И хотя напрямую вывод о неконтролируемом воспалении как первопричине тяжелых последствий COVID-19 из этой работы сделать нельзя. Для этого нужны дополнительные исследования. Сами авторы рассматривают его как вероятную гипотезу, на основании которой можно искать новые подходы к лечению коронавирусной инфекции, а именно блокировать выделение нехороших цитокинов у пациентов с опасными значениями провоспалительных медиаторов. Небольшие предварительные работы, в которых медики давали больным препараты, устраняющие те или иные из подозреваемых цитокинов, показывают обнадеживающие результаты. Если гипотеза исследователей из Маунт-Синай верна, для максимальной эффективности п о д о б н ы й терапии необходимо определить, в какой момент следует начинать лечение, чтобы оно оказалось максимально действенным. Условно говоря, если дать препараты слишком поздно, когда провоспалительные медиаторы уже синтезируются во всю, эффекта не хватит. А если начать терапию рано, искусственно вызванный недостаток цитокинов может ухудшить прогноз. Микропомощники и микровраги. Еще один возможный фактор, который мог бы предсказать риск тяжелого течения к o в и д 1 9 бактерии. Внутри и на поверхности нашего тела обитают триллионы самых разных микроорганизмов. Раньше считалось, что они нужны в лучшем случае для синтеза некоторых экзотических соединений, вроде витамина К, но сегодня очевидно, что бактерии играют огромную роль во множестве процессов. От пищеварения до настроения и иммунитета предполагается, что неоптимальный состав кишечного микробиома может стимулировать воспаление, в том числе системное. И так как именно неконтролируемое воспаление является основным триггером, запускающим разрушительные процессы при коронавирусной инфекции, подозрительный бактериальный состав можно рассматривать как маркер возможного сваливания в тяжелую стадию. Вероятная связь микробного состава и тяжести протекания к o в и д 1 9 действительно была показана в некоторых работах, однако их качество не позволяет сделать какой бы то ни было четкий вывод. Это, в принципе, беда большинства работ, в которых ученые пытаются отыскать связь между микробиомом и различными показателями здоровья. Пока на их основе можно разве что аккуратно рекомендовать придерживаться здоровой диеты с преобладанием растительной пищи. Похоже, такое меню позволяет поддерживать состав микробиоты, который коррелирует с меньшим числом заболеваний. Группа крови. Летом в прессе и в соцсетях активно обсуждался еще один весьма неожиданный фактор, который может указывать на риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Группа крови. Обычно все медицинские и около медицинские чаще всего диетические вмешательства. Завязанные на этот параметр являются стопроцентной л ж е наукой. Но в случае с коронавирусом ученые, заявившие об обнаружении эффекта, привели правдоподобное объяснение, основанное на реально существующей физиологической разнице между обладателями А, Б, АБ или нулевой групп. Группы крови различаются белками антигенами, которые эритроциты несут на своей поверхности. На самом деле это не белки, а глико или липопротеины. То есть белки с довеском из сахара или жира. Скоро станет ясно, почему это важно. У людей с группой А один тип, с группой Б другой, с группой АБ оба, с группой 0 ни одного. т о ч н е е у них есть только сахарный хвостик, называемый антигеном H. В России группу 0 принято называть первой, группу А второй, группу Б третьей и группу АБ четвертой. Идея проверить нет ли зависимости между группой крови и рисками, связанными с COVID-19, появилась еще в начале эпидемии, тем более, что это легко определить, так как анализ крови берут у всех пациентов, и часто в него входит определение группы. Уже в марте китайские исследователи обнаружили, что среди больных с коронавирусом обладатели группы А второй больше, чем в с р е д н е м по популяции, а носителей группы 0 первой, наоборот, меньше. Позже эти выводы подтвердили ученые из США. В мае крупное исследование больных COVID-19 в Италии и Испании показало, что обладатели группы А второй больше остальных рискуют оказаться на ИВЛ. Возможное объяснение связывало обнаруженный перекос с повышенной свертываемостью крови у людей, чья группа отличается от нулевой первой. Предполагалось, что дело может быть в разном строении белков под названием фактор Фон в и л л е б р а н д а необходимых для формирования кровяных сгустков. Во время созревания к ним добавляются те же самые сахарные остатки, которые есть на белках, определяющих группу крови. Эти довески защищают белки от разрушения в плазме. У обладателей группы 0, 1 они работают плохо, поэтому концентрация фактора Фон в и л л е б р а н д а в их крови меньше, чем у обладателей других групп. Соответственно, риск тромбообразования у этих людей меньше, зато больше риск кровотечений. Так как одна из причин тяжелых последствий при COVID-19 микротромбы, появление которых напрямую связано со свертываемостью крови, обладатели группы 0 первый рискуют меньше. Повышенную склонность людей с группой А второй заболевать COVID-19 и плохо переносить его объяснить не удалось. Но это не помешало гипотезе о различной привлекательности обладателей разных групп крови для коронавируса стать ужасно популярной. В дальнейших исследованиях ученым не удалось подтвердить наличие хоть какой-то связи между параметрами болезни и группой крови, но, как это часто бывает, отрицательные результаты никто широко не транслировал. Поэтому у многих сохранилось ощущение... Что ученые что-то такое показали про связь группы крови и риска неприятных последствий от к о в i д 1 9 К сожалению или к счастью, это не так. Общая схема развития ковид-19. Теперь, когда мы разобрались с легкими и тяжелыми случаями, группами риска, антителами и прочим, можно наконец описать общую схему развития к о в i д 1 9 какой она представляет с я с е г о д н я Итак, СARS-CoV-2 попадает в организм через слизистую носа или рта. Как вариант, вирусные частицы могут сразу попасть непосредственно в легкие, скажем, если человек долго и глубоко дышал рядом с зараженным. Обнаружив подходящую клетку с рецептором ACE2 и протеазой TMPRSS2 или фурином, вирус проникает внутрь, перехватывает управление клеточными процессами и начинает размножаться. Одновременно он частично обманывает, частично выводит из строя защиту клетки, маскирует или уничтожает свои неправильные нуклеиновые кислоты, мешает клетке быстро сообщить иммунным клеткам, прежде всего Т-киллерам, о заражении и не дает ей синтезировать интерфероны – вещества, выключающие весь белковый синтез внутри этой клетки и у соседей, тормозя таким образом воспроизведение вирусных компонент. Если изначальный заброс вируса был небольшим, Иммунная система быстро справляется с патогеном, несмотря на все его ухищрения. Это может произойти на уровне врожденного иммунитета, иммуноглобулинов, а непосредственно в месте заражения приобретенного клеточного иммунитета к СARS-CoV-2 или кросс-иммунитета к простудным коронавирусам. И тогда человек, скорее всего, вообще не узнает, что болел. Если вирус обойдет первую линию обороны и начнет спускаться ниже п о д ы х а т е л ь н ы м путям, К его уничтожению вероятно подключаться и иммуноглобулины Дж. Но как бы то ни было, в большинстве случаев порядка 80 процентов иммунная система уничтожает ц а р с к о v 2 вида, пока он еще не успел добраться до легких или, по крайней мере, сильно не размножился там. В этом случае реакция иммунитета остается в границах, и патологическое воспаление не развивается. В более серьезных случаях вирусные частицы массово проникают в клетки альвеол и активно размножаются там. Иммунная система разворачивает полноценную атаку на зараженные клетки, попутно убивая и множество своих. Опять же, в большинстве случаев организм все равно довольно быстро возвращает себе контроль над разбушевавшейся иммунной системой, возможно с небольшой поддержкой извне, например в виде дополнительного кислорода. Но для некоторых больных ситуация становится неуправляемой. У них развивается цитокиновый шторм. Остановить его можно только в больнице. По счастью, ученые обнаружили препараты, которые сохраняют жизнь большому числу пациентов в этой стадии. Подробнее в главе е д е л е к а р с т в а Если составлять таймлайн возможных сценариев развития COVID-19, болезнь можно условно разделить на три стадии. Первая вирусная. Ее отсчитывают с момента заражения, и определяющим фактором развития в этот период является, собственно, размножение вируса. У большинства заболевших здесь все и закончится. Иммунитет во время распознает вторженца и эффективно задавит его при помощи клеточной и или гуморальной ветви иммунитета. Порой дело и вовсе ограничивается местными реакциями. Принципиальные разницы в тяжести т е ч е н и я с обычной простудой нет, хотя если взять у пациента пробу из легких, у многих мы обнаружим там заметное количество вируса. Вторую стадию можно условно назвать стадией воспаления. Она развивается примерно на вторую неделю после проявления симптомов, если организм не смог быстро расправиться с вирусом, и он продолжает активно размножаться в легких. Видя такое безобразие, иммунная система усиливает атаку, вводя в строй все новые силы. На этой стадии у многих пациентов появляются сопутствующие патологии, в первую очередь связанные с повышением свертываемости крови и тромбозами. Уничтожение вируса неизбежно сопровождается гибелью собственных клеток легких. Но большинство тех, кто оказался на этой стадии, тоже п о п р а в я т с я хотя разбушевавшееся воспаление может попортить какие-то органы и системы. Наконец, третья стадия: стадия цитокинового шторма. Резко сокращает шансы больного выжить. Среднее время ее начала третья неделя после проявления симптомов. На этой стадии главным врагом человека становится не вирус, а собственная иммунная система. У пациентов могут отказывать многие внутренние органы. Кроме того, к вирусу могут присоединяться бактерии, которые пользуются р а з д р а е м в иммунной системе и с удовольствием размножаются в пораженных легких. В самых плохих случаях развивается септический шок — критически опасное для жизни состояние, когда из-за спровоцированного воспалительными процессами расширения сосудов по всему телу давление стабильно падает до очень низких значений. При септическом шоке кровь не может нормально снабжать органы и ткани кислородом и питательными веществами. Безусловно, эту очень упрощённая и огрубленная схема особенно по части временных рамок. И у многих болезнь может не укладываться в обозначенные этапы. Например, у пациентов из группы иска чрезмерный синтез провоспалительных цитокинов может начаться практически с первых дней после заражения. У кого-то наоборот болезнь ограничивается кашлем и слабостью, но зато этот этап затягивается на месяцы. Так что предложенное деление некий усредненный ковид в вакууме, и ключевыми показателями являются не недели, а тяжесть заболевания. Патогенез ковид-19 пока изучен недостаточно, как и причинно-следственные связи между теми или иными нарушениями. Тем не менее, в какой-то мере на эту схему можно ориентироваться, чтобы собрать воедино возможные последствия коронавирусной инфекции. Потерянное обоняние. Один из симптомов COVID-19, который часто находят у себя те, кто не проходил тестирование на коронавирус, потеря или изменение обоняния и вкуса. Рассказы переболевших и якобы переболевших оказались настолько яркими, что группа британских ученых разработала специальное приложение для смартфона, используя которое любой желающий мог заполнить анкету, описав свои симптомы. Часть опрошенных позже сделала тест на антитела к коронавирусу и выяснилось, что проблемы с обонянием и вкусом были у 65 процентов реально переболевших и у 22 процентов из тех, чьи тесты показали отрицательный результат. Эта работа и другие свидетельства очевидцев побудили британский Минздрав включить изменение вкуса и обоняния в список официальных симптомов COVID-19. распознав, которые человек должен самоизолироваться, хотя в о з например, по-прежнему считает изменение обоняния относительно редким симптомом. Первое сообщение, что коронавирус может влиять на обоняние, появилось 25 февраля в статье, описывающей китайских пациентов. Частота этого симптома составила всего пять процентов. В дальнейшем появилось еще несколько научных статей, но качество данных было по-прежнему низким. Когда ученые собрали все имеющиеся свидетельства изменения обоняния вместе, провели мета-анализ, оказалось, что частота этого симптома варьирует в пределах от 5 до 98 п р о ц е н т Такой гигантский разброс указание на низкую степень доказательности. Если бы признак действительно стабильно встречался у значительного числа заболевших, колебания вокруг среднего были бы намного меньше. Большинство данных об исчезновении вкуса или обоняния получено методом опроса. Это очень ненадежный метод. С каждой неделей эпидемии сообщений о потере вкуса и обоняния у больных коронавирусной инфекции становилось все больше. Кроме того, появились данные, что их частота хорошо коррелирует со строгостью ограничительных мер. Чем они жестче, тем меньше людей заявляло об изменениях в о с п р и я т и и вкусов и запахов. Российские специалисты по анализу данных Недоверяющие официальной статистике даже пытались вычислить каково истинное число заболевших в том или ином регионе, ориентируясь на прирост количества запросов в духе «не чувствую запахи» или «как вернуть обоняние». Тем не менее, мы до сих пор не знаем, какова истинная распространенность потери обоняния при коронавирусной инфекции. В октябре вышла публикация, авторы которой попытались разработать инструментальный тест на а н а с м и ю Для этого ученые использовали альфактометр, специальный прибор, подающий в нос добровольцу строго отмеренное количество тех или иных веществ, адорантов. Авторы сравнили здоровых добровольцев и б е с с и м п т о м н ы х носителей s a r с к о г о в и д и показали, что у 85% асимптоматиков существенно ухудшается способность чувствовать запахи, при том, что субъективно этот эффект ощущали лишь 15% протестированных. Кажущееся противоречие разрешается предположением, что при COVID-19 нарушения механизмов обоняния могут проявляться в разной степени. И люди, у которых они сбоят не сильно, просто не замечают небольших изменений. В качестве возможного механизма предполагается временный вывод из строя клеток носа, принимающих участие в восприятии запахов, так как они несут на своей поверхности и рецептор ACE2 и протеазу TMPRSS2. Вирус может заражать их. Последующее воспаление и убийство инфицированных клеток приводит к временной потере обоняния. Но так как повреждения незначительны, оно быстро восстанавливается. Предположение о том, что сарс-CoV-2 поражает непосредственно нейроны, не п о д т в е р д и л и с ь по крайней мере пока. Обонятельные нейроны не несут на своей поверхности рецепторы ACE2, так что неясно, как вирус мог бы в них проникать.